И государственные дела. Правда, у него есть одно дело, Выполнить которое он может только здесь. Он должен передать Егуде слова сына. Он наморщил лоб, стараясь припомнить, Что же такое сказал перед смертью аласар Он отчетливо слышал «Скажи отцу». Но что он должен был сказать, Альфонсо так и не мог припомнить. Он заснул. Вокруг всё было в дымке. Все расплывалось. Ничего нельзя было удержать. И вдруг перед ним появилась Ракель. Она вышла из дымки совсем как живая. Это ее матово-смуглое лицо. Ее серо-голубые цвета голубиного крыла — глаза, и встала перед ним. Совсем так же она смотрела, молча, но очень красноречиво, когда не хотела его, а он взял ее силой. Так смотрела, когда он кричал на нее, что она украла у него сына. И молчание ее было громче всяких укоров. Он лежал с закрытыми глазами. Он знал, это «эспехисмо» — наваждение, горячечный бред. Он знал, Ракель умерла. Но в мертвой Ракели было больше жаркой жизни, чем в живой. И пока она смотрела на него, не сводя глаз, ему вдруг стало ясно. Душой он всегда понимал ее немое красноречие. Он только нарочно ожесточал себя, замыкался и не хотел понимать ее настойчивых слов, ее правды. Теперь он открыл свою душу для ее правды. Теперь он понял то, что Ракель тщетно старалась ему объяснить. Он понял, что такое долг, что такое вина. У него в руках была огромная власть, и он злоупотребил ею. Он как мальчишка, безбожно-беспечно ею играл. Он превратил свое вино в уксус. Образ Ракели затуманился. «Не уходи, не уходи еще», — молил он, но удержать ее он не мог. Видение развеялось. Альфонсо был обессилен и вдруг почувствовал голод. Он с трудом поднялся, пошел в дом. Приказал принести поесть. Он сидел за столом, за которым часто завтракал с нею. Сидел и ел, машинально, жадно, как волк. Не думал ни о чем, кроме еды. Силы вернулись к нему, он встал, велел позвать кормилицу Саад. Он хотел, чтобы она показала ему кое-какие вещи, оставшиеся после Ракель. Наступило смущенное молчание. Потом ему, наконец, сказали, что сад убита. Он вздохнул. Захотел узнать подробности. Она ужасно кричала, — сказал Беларду. А наша госпожа, донья Ракель, не испугалась. Стояла спокойно, как настоящая знатная дама. Альфонсо обошел дом. Остановился перед тем изречением написанном буквами древнеарабского алфавита, которые он не умел прочитать, и Ракель перевела ему «Унция мира больше стоит, чем тонна победы». Пошел дальше. Он открывал шкафы Ларри, касался платьев. Вот в этом светлом платье она была в тот раз, когда они играли в шахматы. А вот эта, совсем нежная ткань, которая, кажется, вот-вот разорвется от прикосновения его пальцев, облекала ее в тот раз, когда вокруг нее прыгали собаки. из ларя повеяло ароматом ее платьев ее ароматом. Он захлопнул крышку. Нет, он не Ланселот. Он нашел ее письма к нему, написанные, но не отправленные. Ты рискуешь жизнью ради безумств, потому что так должен поступать рыцарь. Это безрассудно и увлекательно, и за это я люблю тебя. Нашел рисунки, сделанные Веньямином.